Глава 25. Крутой поворот, а точнее новые жизненные обстоятельства однажды резко изменили мою жизнь. Поздно вечером, сидя дома над книгами в полупрозрачной комнате, под настольной лампой я пыталась разобраться в новой теме, заданной в колледже по профильному предмету. Неожиданно постучали в дверь. Звук был нетерпеливым и настойчивым. Я поднялась со стула и направилась к двери. На пороге, к моему удивлению, в столь поздний час стоял Дэн. Его глаза лихорадочно блестели, а руки слегка дрожали от волнения. «Дэн, что-то случилось?» — спросила я, глядя на его взволнованное лицо. «Да, случилось, М. и И что-то очень важное. Ты не представляешь, какие у меня хорошие новости. Очень хорошие!» Он, не удержавшись, подхватил меня на руки и счастливо закружил в воздухе, после нетерпеливыми шагами прошел в комнату. Его лицо все еще светилось от радости. Затем я действительно услышала необыкновенную историю, новость, которая не больше ни меньше, но давала нам большие надежды на будущее. Так я узнала из рассказа Дэна, что на его голову неожиданным образом свалилось наследство. И немалое наследство. Оказывается, дядя Дэна еще во время развала Советского Союза эмигрировал за границу в Америку. К тому времени он уже нажил путем коммерческой деятельности неплохое состояние, которого ему хватило на то, чтобы открыть в Америке свое собственное дело. Какое именно, Дэн сам еще не знал. Но весть о том, что его дядя недавно умер, а у него, как выяснилось, кроме Дэна больше родственников не было, поэтому он оставил все нажитое за границей имущество единственному племяннику Дэну. Сильно удивило его. Теперь Дэну предстояло вылететь в Америку для улаживания всех дел и вступления в наследство. Он должен был как можно скорее купить билет и вылететь ближайшим рейсом, и эту новость мы обсуждали с ним до позднего вечера. Напоследок Дэн сказал, что как только купит билет, то непременно зайдет попрощаться. Следующий день, казалось, длился для меня бесконечно долго и был унылым и монотонным. Меня все не отпускали мысли о Дэне и о том, что ему скоро предстоит улететь в далекую страну и неизвестно насколько. Дэн пришел ближе к вечеру, глаза его по-прежнему светились от радостной вести. «Думаю, что теперь мы богаты, Эм. Мы будем сказочно богаты», — произнес Дэн и снова, подхватив меня у порога, быстро закружил в воздухе. «Представляешь, мы сможем путешествовать. Мы объездим все страны. Нет, весь мир. Ты только представь себе, весь мир у наших ног. Мы будем летать самолетами и смотреть через иллюминатор на облака. Представляешь, на живые облака». «Ты летала когда-нибудь самолетом? – Спросил Дэн, поставив меня на пол и все еще крепко сжимая от лихорадочного волнения мои руки в своих ладонях. «Честно?» «Нет», — ответила я. «Неудивительно, я тоже. Но теперь у нас появится такая возможность. Это же мечта любого человека — путешествовать. Думаю, об этом мечтают все. Но разве я не прав, скажи, Эм». «Думаю, прав», — заверила я Дэна, кивнув в знак согласия с его словами. «Представляешь, вот мы с тобой возле вершины холмов, утопающих в бескрайней зелени. Пройдя несколько шагов, мы оказываемся возле могучего стремительного водопада, что с оглушительным шумом несется вниз и бесконечным потоком бьется о землю. Невероятно свежий и прохладный воздух стремительно несется к нам со стороны вечно цветущих гор, принося с собой дурманющий запах». Я улыбнулась задумчивости, и Дэн это заметил. «Что?» Спросил он, все еще находясь под впечатлением от своих фантазий. Не знала, что ты такой романтик, заметила я. Хм, ты так живописно все описываешь, словно и наяву там только что побывал. Еще нет, но очень на это надеюсь, а ты? Конечно, таких путешествиях мечтают все. Ну вот и отлично. Зачем же тогда дело? Осталось только немного подождать, и все в наших руках. В это время Дэн Гриво достал из кармана своего черного шерстяного пиджака долгожданный билет в Америку. Я была рада этим необыкновенным переменам, которые предстояли нам в жизни с Дэном, но от чего то сама еще не понимая чего, внутри меня вдруг странным образом сжалось сердце, а в душе закралось еще непонятное мне, но ну, какое-то нехорошее, опасное предчувствие. Я попыталась смахнуть себя это неприятное ощущение, но, видимо, у меня плохо это получилось, потому как Дэн заметил мои чувства. «Что с тобой, Эм?» «Ты вся побледнела. Что-то не так?» Взяв меня за руку, произнес вкратчиво Дэн. «Нет, так, ничего», — ответила нерешительно я и с какой-то тяжестью в душе отдала Дэну билет, который он дал мне посмотреть. «Но я же вижу, с тобой что-то происходит». «Ничего, сейчас пройдет», — попыталась успокоить я Дэна, хотя в душе у меня творилось что-то непонятное. Сегодня вечером Дэн улетел в Америку. Ближе к ночи, как ни кстати, не на шутку испортилась погода. Пошел сильный дождь, затем он перешел в беспросветный ливень. Поднялся шквалистый ураганный ветер, который, казалось, сметал в это время все на своем пути. Тяжелый осадок, что образовался в моей душе, и чувстве чего-то нехорошего, еще больше усилились во мне. Ночь для меня была почему-то невыносимой и тяжелой, а время, казалось, тянулось так долго, что мне казалось, утро никогда не наступит. Я с трудом заснула только далеко за полночи, проснулась почти под утро. В то время мне приснился ужасный сон, так что очнулась я вся в холодном поту. Я была насквозь мокрая и сильно дрожала, кутаясь в теплый плюшевый плед. А проснулась я с криками Нет! Нет! Потому что мне снилось, словно наяву, как самолет Дэна с большой скоростью несется вниз. Он падал. Кругом сверкала страшная молния, мгновение. И светившаяся вспышка тока озарила падающий самолет, перед которым быстро и угрожающе проносились облака. Молния несколько раз ударила прямо по борту самолета, затем снова вспышка, и в этот момент я проснулась, судорожно вскочив с постели. «Нет, это всего лишь кошмарный сон, кошмарный сон», — пыталась я успокоить саму себя, но понимала где-то в глубине души, что все это неспроста. Тем более, что мои предчувствия с каждым разом, как это не страшно подумать, оправдывались. Они, как правило, были провидением, предвидением того, что могло случиться. Но, увы, и на этот раз получилось как всегда. На следующий же день в новостях по телевизору сообщили о крушении самолета, на котором летел Дэн. И по официальным данным сказали, что выживших нет. «Почему ты его не остановила, Эмма? Почему?» кричала в ужасе, раскрыв на меня недовольные глаза Лейла. «Ты же сказала мне тогда, что у тебя были нехорошие предчувствия, потом еще этот сон. Ты понимаешь, что он только еще больше подтвердил все?» Я в задумчивости покачала головой. «Он не послушался бы меня и все равно улетел», — сказала я. «Я чувствую это». «Чувствуешь?» «К черту! К черту все твои ощущения и чувства! Все эти твои несчастные предвидения! Ты хоть понимаешь, что ты могла его остановить? Или хотя бы попытаться это сделать? Ты могла его спасти, Эмма!» Я покачала головой. «Нет, это было невозможно. Он не стал бы меня слушать. Откуда ты знаешь, что бы он стал делать?» Я внимательно посмотрела на Лейлу. «Ах да, ты же у нас ясновидящая и обладаешь феноменальными способностями!» Зло бросив мне в лицо, прокричала Лейла. Его никто и ничто не могло бы остановить. Он был полон таких надежд, осуществить которые ему никто бы не смог помешать. «Ложь! Ложь! Наглая ложь! Этим ты прикрываешься! Прикрываешь свое малодушие, свою трусость, которую не смогла тогда подавить в себе! Это ты во всем виновата! Ты и только ты в том, что с ним случилось! Слышишь? Ты! Ты виновата в его смерти!» кричала в слезах Лейла, я же находилась в полном замешательстве и действительно чувствовала себя виноватой. Мне было так скверно, как не было никогда. Сейчас у меня было только одно желание — провалиться сквозь землю или отправиться в ад. И я это, по словам Лейлы, действительно заслуживала, — думала я. «И еще!» — нервно прокричала Лейла. «Ты в курсе, что мать Дэна после известия о крушении самолета в тяжелом состоянии увезли в больницу?» «Что?» И сейчас она находится при смерти!» Я снова схватилась за голову и силой сдавила ее. Мне хотелось раздавить ее. Да так, чтобы больше вообще никогда ничего не слышать и не видеть, а попросту умереть.